Страфа пятая. Эпилог. Да, это был столбик его собственной кровати, и комната была его собственная. Лучше же всего, радостнее всего было то, что будущее тоже принадлежало ему. Он мог искупить свое прошлое. «Я буду жить прошлым, настоящим и будущим», — повторял Скрус, слезая с кровати. «В моей душе всегда будет живо воспоминание о всех трех духах. О, Яков Марли!» «Да буду благословенный небо и Рождество!» «Я признашу это на коленях, старый Марли, на коленях!» Он был так взволнован и возбужден желанием поскорее осуществить на деле свои добрые намерения, что его голос почти отказался повиноваться ему. Лицо его было мокро от слез, ведь он так горько плакал во время борьбы с духом. «Они целы!» – скричал с крыш, хватаясь за одну из занавесок кровати. «Все целы! Я их увижу! Всего того, что могло быть, не будет! Я верю в это!» Он хотел одеться! но он одевал платье изнанку, чуть не разрывал его, забывал, где что положил, проделал всякие дикие штуки. «Я не знаю, что делать!» — скричал, скруст, смеясь и плача, возясь со своими чулками, точно лаком со змеями. «Я лег, как перо, счастлив, как ангел, весел, как школьник. Голова кружится, как у пьяного, с радостью всех, с праздником, счастливого Нового года всему миру! Ура, ура!» Выбежав при прыжку в приемную, он остановился, совершенно запыхавшись. «Вот и кастрюлька с овсянкой!» — скричал он, вертясь перед камином. «Вот дверь, через которую вошел дух Якова Марли. Вот окно, в которое я смотрел на реющих духов. Все, как и должно быть, все, что было, было. Ха-ха-ха!» Он смеялся, и для человека, который не смеялся столько лет, этот смех был великолепен, чудесен. Он служил предвестником чистой непрерывной радости. «Но какое число сегодня?» — сказал Скруш. «Долго ли я был среди духов?» «Не знаю, не знаю ничего. Я -то точно младенец». «Да ничего, это не беда. Пусть лучше я буду младенцем. Ура, ура, ура!» Громкий, веселый перезвон церковных колоколов, такой, которого он никогда не слыхал раньше, вывел его из восторженного состояния. Бим-бом-бам. Дон-динь-дон. Бом-бом-бам. О, радость, радость! Подбежав к окну, он открыл его и высунул голову. Ни тумана, ни мглы. Ярко, светло, радостно, весело, бодро и холодно. Мороз, от которого играет кровь. Золотой блеск солнца, безоблачное небо, свежий сладкий воздух, веселые колокола. Как дивно хорошо, как великолепно все. «Какой день сегодня?» – воскликнул Скруш, обращаясь к мальчику в праздничном костюме, который зазевался, глядя на него. «Что?» – спросил сильно удивленный мальчик. «Какой у нас сегодня день, мой друг?» – спросил Скруш. «Сегодня?» – ответил мальчик. «Вот те раз. Рождество, конечно». «Рождество?» – сказал Скруш самому себе. «Значит, я не пропустил его. Духи все сделали в одну ночь». Они все могут, все, что захотят. А разумеется, все. Ура, дорогой друг. Ура, отозвался мальчик. Знаешь ли ты лавку на соседней улице, на углу, где торгуют битые птицы, спросил Скруж. Еще бы не знать, ответил мальчик. Умник, сказал Скруж. Замечательный мальчик. Так вот, не знаешь ли ты, проданная или нет индейка, висевшая вчера там, та, что получила приз на выставке, не маленькая индейка, а большая, самая большая? Это та, что с меня величиной, спросил мальчик. Какой удивительный ребенок, сказал Скрудж, приятно говорить с ним. Да, именно та, дружок. Нет, еще не продано, сказал мальчик. Да, воскликнул Скрудж. Ну так ступай и купи ее. Вы шутите? Нет, нет, сказал Скрудж, нисколько. Ступай и купи и скажи, чтобы ее доставили сюда. А я сам скажу, куда ее отнести. Вернись сюда вместе с приказчиком, который понесет индейку. За работу получишь шиллинг. Если же вернешься раньше, чем через пять минут, я дам тебе полкроны. Мальчик полетел, как стрела из лука, да с такой быстротой, с которой не пустили бы ее и самый искусный стрелок. Я пошлю Бобу к прошептал Скрудж, потирая руки и раздражаясь смехом. И он так и не узнает, кто ее прислал. Она вдвое больше тайни Тим. Джек Миллер никогда бы не придумал подобной штуки: послать Бобу индейку. Почерк, которому писал адрес, был не тверд. Написав кое-как, Скурд спустился вниз по лестнице, чтобы открыть дверь и встретить лавочника. Ожидая его, он остановился. Молоток попался ему на глаза. «Всю жизнь буду любить его», — воскликнул Скрудж, потрепав его. «А прежде я почти не замечал его. Какое честное выражение лица. Удивительный молоток. А вот индейка. Ура! Как поживаете? С праздником!» Ну и индейка. Вряд ли эта птица могла стоять на ногах. Они мгновенно переломились бы, как сурлучные палки. «Да ее невозможно будет отнести в Камден Таун», — воскликнул Скрудж. «Придется нанять извозчика. Со смехом он говорил это. Со смехом платил за индейку. Со смехом отдал деньги извозчику, со смехом наградил мальчика. И все это кончилось таким припадком, хохота, что он был принужден сесть на стол, едва переводя дух, хохоча до сквоз, до колик. Выбриться теперь, когда так сильно дрожали руки, было нелегко. Бритье требует внимания даже и тогда, когда вы совершенно спокойны. Ну да и то не беда, если он сбреет кончик носа, можно будет наложить кусочек липкого пласта, видела в шляпе. Одевшись в самое лучшее платье, Скруш вышел наконец на улицу. Толпа народа сновала так же, как и во время его с духом нынешнего Рождества. Заложив руки назад, Скрудж с радостной улыбкой смотрел на каждого. Выражение ВЦА было так приветливо, что трое добродушных прохожих сказали ему «Доброе утро, сэр, с праздником!» И впоследствии Скруч часто говорил, что из всего, что он когда-либо слышал, это было самое радостное. Сделав несколько шагов, он встретился с пожилым представительным господином, приходившим вчера в его контору и сказавшим ему «Скручу Марли, не так ли?» И что-то кольнуло его в сердце, когда он подумал, как-то взглянет он на него. Все же он отлично знал теперь, что надо делать, и прямо подошел к нему. — Дорогой сэр, — сказал Скрудж, ускоряя шаги и беря господина под руку, — как поживаете? — Полагаю, что вы поработали успешно. Как это хорошо с вашей стороны. Поздравляю вас с праздником. — Мистер Скрудж? — Да, — ответил Скрудж, — меня зовут Скрудж, но я боюсь, что это неприятного. «Позвольте попросить у вас извинения, будьте так добры». И тут Скрудж шепнул ему что-то на ухо. «Боже мой!» – воскликнул господин, с трудом переводя дух. «Вы не шутите, дорогой Скрудж?» «Нет, нет», – сказал Скрудж, – «и не полушки менее». «За мной много долгов, с которыми я и хочу теперь расплатиться. Прошу вас». «Дорогой сэр», – сказал господин, пожимая ему руку, – «не знаю, как и благодарить вас за такую щедрость». «Ни слова больше, пожалуйста», – быстро возразил Скрудж. «Не откажитесь навестить меня». «Навестите, да?» С удовольствием воскликнул господин и таким тоном, что было ясно, что он исполнит свое обещание. «Благодарю вас», — сказал Скрудж. «Я многим обязан вам. Бесконечно благодарен вам». Он зашел в церковь, а затем бродил по улицам, присматриваясь к людям, торопливо сновавшим зад и вперед. Заговаривал с нищими, ласково гладил по голове детей. Заклятывал в кухне и окна домов, и все это доставляло ему радость. Ему и во сне не снилось, что подобная прогулка могла доставить столько радости. В полдень он направился к дому своего племянника. Но прежде чем он отважился постучать и войти, он раз двенадцать прошел мимо двери. Наконец, стремительно схватился за молоток. — Дома ли хозяин, милая? — сказал он горничный. — Какая вы славная, просто прелесть. — Дома, сэр. А где, милая моя? — Он в столовой, сэр, вместе с барыней. Я провожу вас, если вам угодно. — Благодарю. Он знает меня, — сказал скружь, берясь за дверь в столовую. Он тихо отворил, кратко заглянул в комнату. Хозяева осматривали обеденный стул, накрытый очень парадно, ибо ведь молодые в этом отношении очень взыскательны. Очень любят, чтобы все было как у людей. «Фред!» – сказал Скрудж. Батюшки мои, как вздрогнул при этих словах его племянница. Он совершенно забыл, что она сидела в углу, поставив ноги на скамейку. Иначе он не сказал бы этого. «С нами крестная сила!» – воскликнул Фред. «Кто это?» «Это я, твой дядя Скрудж. Я пришел обедать. Можно войти, Фред?» Можно ли войти, ему чуть не оторвали руку. Не прошло и пяти минут, как Скрудж почувствовал себя уже совсем как дома. Нельзя было и представить более радушного приема. И племянница не отставала в любезности от мужа. Да не менее любезны были и пришедшие вслед за Скруджем топер и полная девушка, сестра племянницы. Не менее любезны были и все остальные гости. Какая славная составилась компания, какие затеяли игры, какая царила радость, какой единодушие. На следующее утро Скрудж рано пришел в свою контору. И да, ранехонько. Непременно надо было прийти раньше Боба Крэччета и уличить его в опоздании. Этого он хотел больше всего, и так оно и вышло. Да, часы пробили девять, Боба нет. Прошло еще четверть часа, Боба нет. Он опоздал на целых восемнадцать с половиной минут. Скрудж сидел, широко растворив дверь, чтобы увидеть, как войдет Боб в свою коморку. Прежде чем отпереть дверь, Боб снял шляпу, затем и шарф. В одно мгновение он был на своем стуле и заскрепил пером с необыкновенной поспешностью. «Хм!» – проворчал Скрудж, стараясь придать своему голосу обычный тон. «Что значит, что вы являетесь такой такую «Я очень огорчен, сэр», – сказал Боб, – «я опоздал». «Опоздал? Я думаю...» «Потрудитесь, пожалуй, сюда, сэр, прошу вас». «Это случается только раз в год», – сказал Боб, выходя из коморки. «Это он не повторится больше. Вчера я немного засиделся, сэр». «А я, мой друг, хочу сказать вам следующее», – сказал Скрудж. Я не могу более терпеть этого. А потому, продолжал он соскакивать со стула и давая Бобу такой толчок в грудь, что тот отшатнулся назад в свою коморку, я прибавляю им жалование. Боб задрожал и сунулся к столу, к линейке. У него мелькнула мысль ударить ее с Круджа, схватить его, позвать на помощь народ со двора и отправить его в сумасшедший дом. «Праздником!» — с радостью Боб, — сказал Скрудж, серьезностью не допускавший ни малейшего стопнения, и потрепал его по плечу. «С праздником, дорогой мой!» но не таким, как я устраивал вам раньше. Я прибавлю вам жалование и постараюсь помочь вашей бедной семье. Об этом мы еще поговорим сегодня, после обеда за чашкой дымящегося пунша. Прибавьте огня и купите другую ящик для угля. И немедля, Боб кричит, немедля, ни минуты. Скруж держал свое слово. Он сделал гораздо более того, что обещал. Для Тайни Тима, который остался жив, он стал вторым отцом. Он сделался совершенно другим, добрым другом, добрым хозяином, добрым человеком. Таким добрым, которого вряд ли знал какой-либо добрый старый город в доброе старое время. Некоторые смеялись видя эту перемену, но он мало обращал на них внимания. Он был достаточно мудр и знал, что есть немало людей на земле, о смеющих вначале все хорошее. Знал, что такие люди все равно будут смеяться, и думал, что пусть лучше смеются они на здоровье, чем плачут. С него было достаточно и того, что у него самого было радостно и легко на душе. Больше он уже не встречался с духами, но всю свою последующую жизнь помнил о них. Про него говорили, что он как никто встречает праздник Рождества. И хорошо, если бы так говорили о каждом из нас, да, о каждом из нас. И да благословит Господь каждого из нас, как говорил Тайнити.